Глава 8 Девушки Женландии. И вот, наконец, сбылась мечта Терри. Нас начали приглашать, всегда исключительно любезно и оставляя нам право выбора выступать перед широкой аудиторией и группами девушек. Помню, как мы готовились к первой такой встрече. Как тщательно выбирали одежду, как приводили в порядок борды и стрижки, пользуясь подручными средствами. Терри, в частности, был так привередлив насчет формы своей бороды и с такой критикой обрушивался на все наши попытки ему помочь, что мы вручили ему ножницы и пожелали удачи. К тому времени мы свои борды даже полюбили, ведь лишь они выделяли нас среди этих высоких, дородных женщин с их короткими стрижками и бесполыми костюмами. Среди множества предложенных нарядов каждый выбрал себе одежду по вкусу, А когда мы предстали перед большой аудиторией, оказалось, что мы там самые разодетые, особенно Терри. Терри являл собой внушительную фигуру. Отросшие волосы чуть смягчали его мужественные черты, хоть он и попросил меня подстричь его как можно короче. В своей богато расшитой тунике с широким свободным поясом он немного походил на Генриха V. Джефф же напоминал, с кем бы его сравнить, наверное, влюбленного Гугенота. И уж не знаю, на кого был похож я сам, только одежда моя была весьма удобной. Когда мне пришлось вернуться к нашим мешковатым доспехам с накрахмаленными воротничками, я с превеликим сожалением осознал, как же все-таки удобно мы одевались в Женландии. Мы рассматривали собравшихся, выискивая три знакомых личика, но их нигде не было видно. Вокруг сплошные ряды девушек. Спокойных, внимательных, Любопытных, жаждущих знаний, готовых ловить каждое наше слово. Нас попросили провести краткий экскурс, настолько подробный, насколько мы пожелаем, в мировую историю, а затем ответить на вопросы. «Мы ведь совершенно невежественны», — говорила нам перед этой встречей Муадин. «Мы владеем лишь теми научными сведениями, до которых добрались сами, объединив умы своей маленькой страны». А вы, должно быть, помогаете друг другу, делитесь открытиями по всему миру, совместно двигая прогресс. Несомненно, в ходе этих усилий должна была родиться прекрасная, высокоразвитая цивилизация. Затем Сумель пояснила, что от нас ожидается: Не нужно рассказывать все с самого начала, как вы это делали с нами. Мы подготовили конспект вашей истории и его с огромным интересом читают по всей стране. Хотите взглянуть? Мы с радостью согласились и были просто поражены. Поначалу эти женщины, в силу своего положения, лишенные того, что мы считали базовыми знаниями, представлялись нам детьми или дикарями. Но со временем пришлось признать, что их уровень необразованности был таким же, как у Платона и Аристотеля. То есть при этом они обладали развитым умом, вполне сравнимым с умами древнегреческих мыслителей. Мне не хочется перегружать эти страницы рассказом о том, как нелепы были наши попытки чему-то их научить. Мне больше запомнилось то, чему они научили нас, или хотя бы стремились научить. Тогда же все наше внимание было сосредоточено не на теме выступления, а на аудитории. Девушки, сотни девушек, энергичных, с ясными глазами и сосредоточенными юными лицами. Они забрасывали нас вопросами, а мы, увы, все больше терялись, не в состоянии на них ответить. Наши наставницы, сидевшие рядом с нами и иногда помогавшие прояснить тот или иной вопрос, или гораздо чаще ответ, заметили это и вскоре завершили официальную часть мероприятия. «Наши девушки будут рады познакомиться с вами», — сказала Сумель, — «и пообщаться лично, если вы не против». Если мы не против, да мы с нетерпением ждали этого, о чем тут же и сообщили. И я заметил, что по лицу Муадин пробежала едва заметная улыбка. И уже тогда, в тот день, когда эти любопытные молодые женщины ждали встречи с нами, я вдруг спросил себя, а какова их точка зрения, что они думают о нас. Об этом мы узнали немного позже. Терри с восторгом нырнул в группу девушек, как пловец, давно не видевший море. Джефф, на дохутворенном лице которого отражался не меньший восторг, отнесся к этому как к таинству. Мой же пыл слегка остудила моя последняя мысль, и я изо всех сил старался ничего не пропустить. Я успевал следить за Джеффом, хотя меня, как и остальных, обступили с вопросами любопытные юные леди. Я видел, как потянулись к нему те девушки, которым пришлись по душе его чинная вежливость и благоговейный взгляд, тогда как остальные, должно быть более сильные духом, покинули его группу и присоединились к собравшимся вокруг меня и Терри. Я поглядывал на Терри с особым интересом, зная, как долго он ждал этого момента и каким неотразимым всегда был среди женщин дома – Я заметил, пусть и мельком, что его обходительность и властность, казалось, раздражали слушательниц. Его слишком откровенные взгляды вызывали скрытое негодование, а комплименты встречались с недоумением и досадой. Иногда кто-то из девушек заливался краской, но не потупив взор и смущаясь, а разозлившись и резко вскинув голову. Одна за другой они разворачивались и покидали его группу, пока вокруг не осталась лишь небольшая кучка любопытствующих, выглядевших наименее девичьи. Поначалу Терри казался весьма довольным, считая, что производит прекрасное впечатление, а затем, бросив взгляд на нас с Джеффом, явно начал чувствовать себя все менее и менее уверенно. Что до меня то я был приятно удивлен, на родине я никогда не был популярен. У меня были подруги, но нас связывала лишь добрая дружба, и только. К тому же они были из одного со мной круга, и вокруг них не велись поклонники. Но здесь я с изумлением обнаружил, что окружившая меня группа женщин была самой многочисленной. Конечно, сейчас мне приходится изрядно обобщать и описывать те чувства издалека, Но впечатления, произведенные нами в тот вечер, хорошо показывают, как нас в целом восприняли девушки Женландии. Вокруг Джеффа собрались наиболее, как бы это сказать, сентиментальные. Хотя это слово не в полной мере их характеризует. Менее практичные, что ли. Девушки с художественными наклонностями. Преподавательницы или служительницы нравственных наук. Стери осталась... Довольно боевитая группа, любознательные, не слишком чувствительные девушки, ценившие проницательность и логику, то есть такие, которые нравились ему меньше всего. Ну, а моя популярность оказалась настолько велика, что я даже начал задирать нос. Терри это приводило в ярость, хотя едва ли стоит его в этом винить. — Девушки, тоже мне... — бушевал он по окончании встречи, когда мы вновь остались втроем. — И это вы называете девушками? — Я их называю прекраснейшими девушками, — сказал Джефф, обратив к нему мечтательный и довольный взгляд своих голубых глаз. — А ты как их называешь? — осторожно поинтересовался я. — Да просто мальчишки. Обыкновенные мальчишки, большинство из них. К тому же задиристые и неприятные. Недоверчивые, нахальные юнцы. «Никакие не девушки». Он был резок и зол, а еще, думаю, он нам немного завидовал. Выяснив впоследствии, что именно им в нем не нравилось, он стал вести себя по-другому, и общение наладилось. Иначе у него ничего бы не вышло. Ведь, несмотря на его реакцию, это все же были девушки, а других здесь не водилось. И, конечно, среди прочих мы всегда выделяли трех наших старых знакомых, общение с которыми вскоре и возобновили. Когда же дело дошло до ухаживаний, а оно дошло до них довольно скоро, наиболее полный я могу описать лишь свой опыт. Хотя мне меньше всего хотелось бы это делать. Кое-что я слышал и от Джеффа, который с благоговением и восхищением распространялся о своих возвышенных чувствах к Селиз и о ее безграничном совершенстве. Ну, а Терри... Терри столько раз пытался начать отношения и получил столько отказов, что к тому времени, когда он решил завоевать сердце Алимы, он был уже гораздо мудрее. Но даже с учетом этого... Их путь все равно не был гладким. Они расставались, исходились, ругались и мирились. Он бросался искать утешение у другой красотки. Но красотка в итоге давала ему отворот поворот, и он возвращался к Алиме, с каждым разом испытывая к ней все большую привязанность. Она никогда ему не уступала. Это была высокая, красивая девушка, сильная, даже по меркам здешних весьма крепких женщин, с гордо поднятой головой и темными пытливыми глазами. Ее ровные брови в разлет напоминали крылья парящего в небе ястреба. Я же сдружился со всеми тремя, но наиболее тесно с Эладор. Задолго до того, как наши чувства переросли в нечто большее для нас обоих – От нее и от Сумель, которая всегда говорила со мной довольно откровенно, я, наконец, узнал, что же думают жительницы Женландии о своих гостях. Они жили спокойно и счастливо в своем обособленном краю, когда в небе над ними раздался стрекочущий рокот нашего биплана. Его слышали и видели все – Намного миль вокруг, новость об этом разнеслась по всей стране, и в каждом городе, в каждой деревне были созданы советы. Вывод был сделан быстро и единодушно. Это выходцы из другой страны. Возможно, мужчины, явно высоко цивилизованные, несомненно владеющие ценными знаниями, могут быть опасны по возможности захватить, по необходимости обуздать и обучить. Это потенциальный шанс на возрождение нации, основанный на двуполых отношениях. Они нас не боялись. 3 миллиона высокоразвитых женщин или два, считая только взрослых, не станут бояться троих молодых мужчин. Это для нас они были женщинами, и мы по определению считали их боязливыми, Но вот уже две тысячи лет у них не было прямых угроз, и более тысячи лет назад. Они полностью избавились от чувства страха. Мы думали, по крайней мере, Терри, что сможем выбирать из них. А они решили, крайне осторожно и дальновидно, что смогут выбрать кого-то из нас, если мы им подойдем. Все то время, пока мы находились на обучении, к нам приглядывались, нас анализировали, а нас составляли отчеты. И вся собранная информация широко распространялась во все уголки страны. В течение многих месяцев все девушки из Женландии скрупулезно изучали доступные им данные о нашей стране, нашей культуре и наших личных качествах. Неудивительно, что на их вопросы было так трудно отвечать. Но когда нас наконец-то вывезли в свет, и не побоюсь этих нелестных слов, раз уж они отражают действительность, выставили на всеобщее обозрение, вынужден с сожалением признать, что никто не бросился нас расхватывать. Бедняга Терри полагал, что уж теперь-то его мечта станет явью, и он сможет насладиться всем цветом девичьего сада розовых бутонов. И что же? Вместо этого розовые бутоны внимательно разглядывали и придирчиво оценивали нас самих. Им было очень любопытно. Они проявляли живой интерес, но не того интереса мы ждали. Чтобы понять их отношения, нужно помнить о том, что их объединяло исключительное чувство сплоченности. Они не выбирали себе возлюбленного, ведь о любви они не имели никакого представления, точнее, о любви между полами. Эти девушки, для каждой из которых материнство было путеводной звездой, главнейшим предназначением – преобладавшим над всем личным, девушки, которые всю жизнь ждали материнства как величайшего таинства и готовились таким образом исполнить высший общественный долг, эти девушки вдруг получили возможность круто изменить свою судьбу и вернуться к прежнему устройству природы, основанному на двуполых отношениях. Этот основополагающий интерес граничил с бесконечным, абсолютно бескорыстным любопытством в отношении нашей цивилизации. Оно рождалось в умах, на фоне которых мы мыслили как школьники. Вряд ли стоит удивляться, что наши лекции не имели успеха. И уж точно неудивительно, что наши авансы, по крайней мере таковые со стороны Терри, воспринимались столь неприязненно. Причина же моего относительного успеха поначалу вовсе не потешила мою гордость». Ты нравишься нам больше других, сказала Сомель, потому что ты больше похож на нас. Похож на большинство женщин, с неудовольствием подумал я, а затем вспомнил, как мало они походили на женщин в привычном нам понимании. Сомель улыбалась, словно читала мои мысли. Мы прекрасно понимаем, что вы не видите в нас женщин. Безусловно, В двуполом обществе особенно заметны отличительные черты каждого пола. Но разве в нас нет качеств, выделяющих нас просто как людей? Именно это я имею в виду, говоря, что ты похож на нас. На нас, как на людей. Нам с тобой легко. В отношении Джеффа трудность состояла в том, что он проявлял чрезмерную восторженность и галантность. Он идеализировал женщины и всегда стремился защищать их или служить им. Здешние женщины, однако, не нуждались ни в защите, ни в служении. Они были сильны, в их стране царили мир и порядок, а мы были их гостями, их пленниками, полностью от них зависимыми. Конечно, мы могли наобещать им кучу земных благ на тот случай, если они решат посетить нашу страну. Но чем лучше мы узнавали их край, тем реже у нас возникало желание бахвалиться. Они с любопытством рассматривали драгоценности и безделушки, которыми снабжал их Терри. Передавая их из рук в руки, они интересовались способами их изготовления, а вовсе не ценностью, и обсуждали, в какой музей их стоит поместить, а вовсе не то кому они должны принадлежать. Когда мужчина ничего не может предложить женщине, полагаясь лишь на свое личное обаяние, возможности для ухаживаний сильно сокращаются. Для них в тот момент были важны лишь два вопроса – целесообразность великой перемены и степень собственной приспособляемости, необходимой для совершения этого перехода. И здесь у нас было преимущество – связанная с мимолетным знакомством с тремя шустрыми лесными девами, которая в конечном итоге нас изблизила. Взять, к примеру, Эладор. Представьте, что вы попадаете в незнакомую страну и находите ее довольно приятной, даже более чем приятной, а потом видите богатые угодья, перед вами расстилаются сады, удивительные сады, а затем возникают дворцы – полные редких диковинных сокровищ, неисчислимых, неиссякаемых. А потом впереди встают горы, высокие, как Гималай. И вот вашему взгляду открывается море. Она мне понравилась еще в тот день, когда, повиснув на ветке передо мной, стала называть себя и своих подруг. Я выделил ее среди других». Затем, когда мы встретились в третий раз, я обратился к ней как к подруге, и наше знакомство продолжилось. В то время как чрезмерная преданность Джеффа продолжала озадачивать Селис, что лишь отдаляло их совместное счастье, в то время как Террис и Алимой ссорились и расставались, мирились и расходились вновь, мы с Эладор стали близкими друзьями. Мы бесконечно говорили, много и подолгу гуляли. Она показывала мне то, что меня интересовало, объясняла нюансы и помогала лучше понять их мир. Благодаря ее чуткому уму я все больше проникался духом этой страны, людей Женландии и все сильнее восхищался их удивительным внутренним развитием и внешним совершенством. Я больше не чувствовал себя чужаком или пленником, Возникло ощущение взаимопонимания, самосознания и цели Мы могли говорить обо всем на свете, и по мере того, как я все глубже погружался в ее внутренний мир, постигая эту щедрую, нежную душу, наша крепкая дружба превратилась в фундамент для таких невероятных, ярких и полностью меня захвативших ощущений, что я приходил от них в немое изумление. Как я уже говорил, я не сильно интересовался женщинами, а они мной, по крайней мере, не в том смысле, в каком с ними общался Терри. Но Эладор, Поначалу я даже не думал о ней с этой точки зрения, как это бывает у девушек. Оказавшись в Женландии, я не стремился окружить себя турецким гаремом и не возводил девушек на пьедестал, как это делал Джефф. Эладор, мне понравилась просто как «друг» и эта дружба пустила глубокие корни. Эладора была прекрасна. Мы проводили много времени вместе. Она учила меня своим играм, а я ее своим. Мы развлекались и веселились, бегали, плавали на лодках и в целом вели себя как загадычные друзья. Шло время, и мне открылся дворец с сокровищами, а потом и далекие снежные горы. Я и думать не мог, что на Земле бывают такие люди. Настолько прекрасные. И речь не о таланте. Эладор занималась лесным хозяйством и была в этой сфере одной из лучших, но я сейчас не об этих ее способностях. Говоря «прекрасная», я имею в виду «прекрасная во всем». Возможно, если бы я так же близко узнал других здешних женщин, она не показалась бы мне настолько уникальной хотя даже среди них она стояла особняком. Позже я узнал, что ее мать была удостоена чести стать верховной матерью и бабушкой тоже. Она рассказывала мне массу всего о своей дивной стране, а я ей о своей, причем в таких подробностях, что сам иногда удивлялся. Мы стали практически неразлучны, и вскоре нас охватило более глубокое чувство – Душа моя воспарила и расправила крылья. Мир вокруг наполнился смыслом. Мне казалось, что как никогда раньше я готов к осознанию, готов к свершениям, готов расти еще выше с ее помощью. А затем для нас обоих наступило озарение. Был тихий день, и мы сидели на краю мира, их мира. С высоты смотрели вниз, на далекие сумрачные леса и говорили о земле и небесах, о жизни человека, о моей родине и других краях, о том, что я мог бы и хотел для них сделать. «Если ты мне поможешь», — сказал я. Она повернулась и посмотрела на меня добрыми лучистыми глазами. Ее взгляд утонул в моем, наши руки соединились и внезапно, Нас озарила вспышка великого единения. Мгновенная, всепоглощающая, не поддающаяся никаким сравнениям. Селиз была смесью голубого, розового и золотого. Алима — черного, белого и красного. Настоящая красотка. Эладоржа была смуглой. Волосы темные и мягкие, как котиковый мех. Кожа чистая и золотистая, чуточку румяная глаза карие, меняющие цвет от топазового до бархатисто-черного. Все девушки были по-своему прекрасны. Они увидели нас первыми далеко внизу на озере и разнесли эту весть по стране еще до того, как мы отправились в свой первый полет на разведку. Они видели, как садится наш биплан, побежали за нами по лесу, спрятались на том дереве и, подозреваю, намеренно своими смешками привлекли наше внимание. Сменяя друг друга, они сторожили наш задрапированный биплан, а когда было объявлено о нашем побеге, день или два шли за нами, а потом появились, о чем я уже рассказывал. Они претендовали на особую связь с нами, называя нас «своими мужчинами». И когда нам позволили путешествовать по стране и изучать жительниц, пока те изучали нас, Мудрые предводительницы признали их притязание. Но и я, и мои друзья чувствовали, что из миллионов других девушек мы, не задумываясь, выбрали бы этих. И все же путь истинной любви всегда тернист, и период ухаживаний был полон самых неожиданных недоразумений. Я пишу это спустя довольно долгое время. Имея за спиной богатый опыт общения, как в Женландии, так и впоследствии у себя дома, и теперь гораздо лучше понимаю происходившее в тот момент и могу спокойно размышлять о том, что тогда неизменно вызывало удивление и зачастую приводило к маленьким трагедиям. В большинстве отношений ведущую роль, безусловно, играет притяжение полов. Со временем, Пара формирует некое товарищество, глубина которого обычно зависит от характеров двух соединившихся людей. Затем, после свадьбы, отношения либо перерастают в многогранную дружбу самую глубокую, нежную и гармоничную из всех привязанностей и дружбу, над которой мерцает согревающий огонек любви, либо процесс идет в обратном направлении, и тогда любовь угасает. Чувства остывают, дружба рушится, и то, что некогда сияло красотой, превращается в пепел. Здесь же все было иначе. Полового влечения не было, ну или почти не было. За две тысячи лет этот инстинкт практически выродился. К тому же, как мы помним... Тех, кто вдруг проявлял подобные атевистические наклонности, зачастую лишали материнства именно по этой причине. Но пока существует материнство, остаются и внутренние предпосылки для половых различий. И кто скажет, какие давно забытые чувства, смутные и неизведанные, могли бы пробудиться в материнских сердцах с нашим появлением? Самым трудным было то, что наши попытки применить привычные подходы осложнялись отсутствием здесь каких-либо половых традиций. Не было понятных критериев того, что считается мужским, а что женским. Когда однажды Джефф, забрав корзину с фруктами из рук своей возлюбленной, сказал «Женщина не должна таскать тяжести», Селис с искренним удивлением спросила «Почему?». Не мог же он посмотреть в глаза этой молодой быстроногой широкоплечей хозяйки лесов и сказать «потому что она слабее». Она не была слабее. Нельзя назвать каковую лошадь слабой только потому, что она не подходит для гужевой повозки. Он неуверенно пробормотал что-то о том, что женщины не созданы для тяжелого труда. А она... Оглядела поля, где работали женщины, таская огромные камни для новой стены, посмотрела на город, дома в котором были построены женщинами, и на ровную добротную дорогу, по которой мы шли, а потом на маленькую корзинку, которую Джефф у нее забрал. — Не понимаю, — добродушно сказала она, — женщины в вашей стране так слабы, что не унесут такую корзину? — Таков обычай. — сказал он. — Мы полагаем, что материнство достаточно тяжелая ноша, поэтому остальное бремя должны нести мужчины. — Как это мило! — сказала она, сверкнув голубыми глазами. — И это везде так? — быстро спросила Алима в своей обычной любознательной манере. — Так поступают все мужчины во всех странах или только в вашей? — Не стоит так буквально все понимать, — лениво пропел Терри. «Почему вы не хотите, чтобы вас боготворили, чтобы вам служили? Нам нравится это делать». «Но вам не нравится, когда мы пытаемся вести себя подобным образом с вами», — ответила она. «Это совсем другое», — раздраженно сказал он, а он, слышав, «почему?», нахмурился и отослал ее ко мне. «Философ у нас ван». «Мы с Эладор давно обсудили между собой такие вопросы». Поэтому, когда пора чудес пришла для нас, наши отношения подобными спорами уже не омрачались. Джефф и Селис мы тоже постарались это объяснить. И лишь Терри не желал внимать голосу разума. Он был безумно влюблен в Алиму и хотел взять ее приступом, но в итоге чуть не потерял навсегда. Понимаете, если мужчина влюбляется в девушку, которая, во-первых, молода и неопытна, Во-вторых, воспитана так, что на заднем плане у нее некие пещерные традиции, на втором плане – поэзия и романтика, а на главном – невыразимая надежда и сосредоточенность на единственном важном событии в жизни. Девушку, которая, помимо всего прочего, не знает иных надежд и интересов, достойных упоминания, то ее, казалось бы, сравнительно легко завоевать неожиданной атакой. И в этом Терри был настоящим мастером. Но как только он прибегнул к этой тактике здесь, Алима и обиделась, и возмутилась так сильно, что приблизиться к ней и повторить попытку он смог лишь через несколько недель. Чем холоднее она его отвергала, тем сильнее разгоралась его решимость. К серьезным отказам он не привык. Если он пытался подступиться к ней с лестью, она смеялась ему в лицо. Преподносить подарки и другие знаки внимания мы не имели возможности, а в ответ на стенание и жалобы на жестокость она лишь задавала рациональные вопросы. У Терри весь этот процесс занял уйму времени. Не думаю, что она приняла своего странного возлюбленного в той же мере, как приняли нас Селис и Эладор. Слишком уж часто он обижал ее и причинял ей боль, и ей постоянно приходилось сомневаться. Но мне кажется, что в ней сохранились отголоски унаследованного чувства, в связи с чем Терри подходил ей чуть больше, чем кому-либо еще. К тому же, раз уж она решилась на этот эксперимент, отказываться от него ей не хотелось. Как бы то ни было. Со временем три наши пары достигли полного взаимопонимания и торжественно готовились к тому, что для них было неизмеримо важным шагом, серьезнейшим вопросом и величайшим счастьем, а для нас – неизведанной, непостижимой радостью. О брачной церемонии им ничего известно не было. Джефф предлагал отвезти их к нам домой, чтобы там венчаться и совершить гражданский обряд, но на это не соглашались ни Селис, ни остальные девушки. «Мы не можем ожидать, что они бросятся вслед за нами, по крайней мере сейчас», благоразумно отметил Терри. «Нужно немного подождать, а пока следует взять их в жены на их условиях или вообще забыть об этом». Это он говорил как человек, в памяти которого не утратили яркости воспоминания о многочисленных отказах. «Но «Ну, наше время придет», — бодро добавил он. «Понимаете, этих женщин никто до нас не пытался подчинить». Он говорил это тоном первооткрывателя. «Если мы не хотим потерять и этот шанс, лучше не пытаться никого здесь подчинять», — серьезно сказал я. Но он в ответ лишь рассмеялся и бросил «Не умеешь, не берись» мы ничего не могли с ним поделать. Он должен был познать все на собственном горьком опыте. Если наши попытки выстроить отношения и осложнялись отсутствием здесь каких-либо традиций ухаживания, то отсутствие брачных традиций вызывало в нас еще большую растерянность. И здесь мне снова приходится опираться на более поздний опыт и тот уровень понимания их культуры, которого мне удалось достичь. Только так я могу описать разделявшую нас пропасть. Две тысячи лет культурного развития без мужчин, а до этого лишь традиции полигамии. У них не было точного аналога слову «дом», и уж тем более слову «семья», В том смысле, в каком оно пришло к нам из римского права. Их любовь друг к другу была практически всеобщей, начиная с доброй и прочной дружбы и заканчивая преданностью своей стране и народу, которую невозможно описать привычным нам словом «патриотизм». Патриотизм, особенно ярый, может сочетаться с пренебрежением к национальным интересам, с несправедливостью и холодным безразличием к страданиям миллионов – Патриотизм – это отчасти гордость, а отчасти воинственность, зачастую приправленная обидой на всех и вся. Но здесь не было других народов, и им не с кем было себя сравнивать. Не считая парочки несчастных туземных племен далеко внизу, с которыми они никогда не вступали в контакт. Они любили свою страну, ведь для них и их детей она была всем – и яслями, и игровой площадкой, и мастерской. И они гордились своими достижениями, гордились историей непрерывного совершенствования. Им удалось превратить свою страну в практичный дивный сад, крошечный рай на земле. Но больше всего, и понять это нам было нелегко, они гордились ей как культурной средой, в которой росли их дети. И в этом, конечно, заключается суть всех различий. Их дети. С тех самых первых – благоговейно оберегавшихся и почитавшихся праматерей и далее по всем наследным линиям проходил главенствующий постулат создания великой расы через воспитание детей. С той же самоотверженной преданностью, с какой наши женщины посвящают себя семье, они отдали себя своей стране и народу. С тем же беззаветным служением и отдачей, каких мужья ожидают от жен, они посвятили себя не мужчинам, а обществу и друг другу. И материнский инстинкт, столь невыразимо глубокий в нашей стране, столь зависящий от внешних условий, обусловленный сугубо личной привязанностью к нескольким людям, столь часто ранящий женщин из-за смертей, болезней или бесплодия, а порой и из-за взросления детей, когда мать остается одна в пустом гнезде, Здесь превратился в мощный широкий поток, не иссякающий от поколения к поколению, а с каждым годом становящийся все глубже и шире, охватывая каждого ребенка этой земли. Объединив силу и мудрость общества, они изучили и искоренили детские болезни. В Жонландии их больше не было. Проблемы, связанные с воспитанием, Они решили настолько эффективно, что их дети росли свободно и естественно, как саженцы, впитывая в себя знания всеми органами чувств, обучаясь непрерывно, но бессознательно, даже не ведая, что их обучают. И само слово «воспитание» они понимали по-другому. Здесь это означало специальное обучение детей – До подросткового возраста, под присмотром квалифицированных преподавателей, после чего молодые умы концентрировались на выбранных предметах и овладевали ими с такой легкостью и настолько глубоко и точно, что я не уставал этому поражаться. Но младенцы и маленькие дети никогда не подвергались принудительному вскармливанию ума, то есть тому, что под воспитанием понимаем мы, но об этом позже.